«Меня зовут Гийом Тремен, и я приехал из Франции. Я понимаю, что еще очень рано, но могу ли я видеть леди Ахсвелл?» Слуга не успел ничего ответить. С одного из огромных кресел, стоявших возле камина, поднялся мужчина и направился к нему, тяжело опираясь на трость. «Позвольте, Сэдвик, я сам должен принять этого джентльмена». Прошу вас, месье, как видите, я ждал вас. Вот почему я здесь. Я здесь как часовой. Вы ждали меня уже много дней, с тех пор, как написал вам. Вы были, значит, уверены, что я приеду? Она была в этом уверена. Но прошу вас, ходите. поспешим. Мария живет из последних очень слабых сил, и я все время боюсь, что их у нее не хватит. Борьба с не неравна. Потом совсем другим тоном. Вы тоже хромаете? Да, немного. Несчастный случай во время верховой прогулки лет десять назад. А я недавно, и хромота никак не проходит. Впрочем, это не имеет никакого значения. Наоборот. Он сказал это таким беззаботным тоном, что Гийом внимательно взглянул на него. Несомненно, сэр... Христофер имел внушительную фигуру, но плохо выглядел. Землистого цвета лицо с очень правильными благородными чертами, круги под голубоватыми глазами, излучавшими доброту, высокая, хоть и немного согбенная фигура. Он был, несомненно, красив даже сейчас. И, почувствовав внезапную ревность, Гийом в душе стал спрашивать себя, насколько любила его Марий Стараясь побольше узнать об этом, он повторил его последние слова. «Наоборот, почему же?» Англичанин улыбнулся, и эта улыбка как бы вернула ему молодость. «Вы думаете, мне хочется жить, если умирает мой единственный любимый человек? Мне хотелось бы умереть от ее болезни и одновременно с ней, но Господь решил распорядиться иначе. Я лишь надеюсь, что ненадолго переживу ее» и скоро соединюсь с ней. Стремена охватил едва сдерживаемый гнев. Не удовлетворившись тем, что этот человек отнял его любовь, он уже делал заявку на вечность. Какое счастье еще, что он согласился и выполнил желание Марии, позвав его, Гийома. Значит, он был уверен в своей окончательной победе и вдруг он почувствовал себя очень усталым, упавшим духом, почти старым. Ему стал противен этот дом, и он подумал, что Мари, возможно, и не звала его, и все это придумал Астуэл, чтобы сделать его свидетелем той любви, которая связывала его с супругой. Пока они оба поднимались по лестнице, ведущей на галерею второго этажа, Он испытывал какую-то мелочную злую радость от того, что его соперник, а именно так надо было его назвать, с таким трудом преодолевал ступени в своем ортопедическом башмаке, сковывающем его правую ногу. Если бы Гийом не знал, какую радость он доставил бы ему, он бы убил его, этого англичанина, похитителя его счастья. Но ...то тот широко открыл перед ним дверь ведущую в бело-голубую комнату, сказал с порога. — Он здесь, Мари! Он только что приехал! Это вас обрадует! Звук, донесшийся с большой кровати с колоннами, был слаб, но в нем слышалась такая неподдельная радость, что сердце Гийома растаяло. Забыв о том, где он находился, забыв о муже, он бросился на колени возле кровати Мари Душ. Но здесь ему пришлось собрать в кулак все свое хладнокровие, чтобы не разрыдаться. Мари превратилась в тень, той, что он знал. Стала почти бестелесной. Ее тело было едва различимо под простынями и шелковым одеялом. Кожа когда-то цветущего лица стала прозрачной. Черты его заострились. Казалось, что это вовсе не живое лицо, а восковая маска. Только серебристый шелк ее волос остался прежним и живым. Когда нас с трудом открыла когда-то зелено-голубые глаза, мягкие и глубокие, то они показались тусклыми и выцветшими. Прозрачная рука поднялась и на ощупь, как у слепой, стала искать руку Гийома и он взял ее осторожно, как бы боясь сломать или разбить.